Мое завещание. Консьержери, 15 мая 1830 года. Я, ниже подписавшийся, дарю и завещаю детям моей сестры, госпожи Евы Шардон, состоящей в браке с господином Давидом Сешаром, бывшим владельцем типографии Вангулеми, Ангулеме, всё наличное имущество, движимое и недвижимое,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 господину барону Нусингену 1 миллион 400 тысяч франков за вычетом 750 тысяч франков, если эти деньги, похищенные в мадемуазель Эстер, будут найдены. Дарю и завещаю, как наследник мадемуазель Эстер Гопсек 760 тысяч франков благотворительным учреждением Парижа на основании убежища, предназначенного для публичных женщин, пожелавших покинуть,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 «Обязана выбирать для этого из числа лиц, арестованных за долги, людей наиболее достойных. Прошу господина де Серези выделить сумму в 40 тысяч франков для сооружения памятника на могиле мадемуазель Эстер на Восточном кладбище и прошу похоронить меня рядом с нею. Я хотел бы, чтобы могила представляла собой подобие старинной гробницы. Плита должна быть квадратной».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 и похожие на тех хищных зверей пустыни, жизнь которых требует бескрайних пространств, только там о возможных. Люди эти опасны в обществе, как были бы опасны львы в равнинах Нормандии. Им нужен корм. Они пожирают мелкую человечину и поедают золото глупцов. Игры их смертоносны. Они кончаются гибелью смиренного пса, которого они взяли себе в товарищи и сделали своим кумиром.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 именуемым Жаком Колленом. Но от аббата Карлоса Эррера я никогда не слышал других признаний, кроме одного, касающегося его усилий, получить доказательства смерти или существования Жака Коллена. Консьержери, 15 мая 1830 года. Люсиен де Рюбампре. Лихорадочное состояние Люсьена перед самоубийством сообщало ему замечательную ясность мысли и живость пера, знакомую автором одержимым лихорадкой творчества. Возбуждение было столь сильным, что эти четыре документа были написаны им в продолжении получаса. Он сделал из них пакет, заклеил его обладками, приложил к нему с силой, какую придает иступление печатку со своим гербом, вправленную в перстень, и бросил пакет посредине камеры на плиты пола. Конечно, трудно было внести больше достоинства,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 Начальник консьержерии, получив от господина Камизона каз окружить Люсьена всяческим вниманием, как мы видели, распорядился проводить его обратно с допроса внутренними проходами консьержерии, куда попадали через темное подземелье, находившееся против Серебряной башни, и тем самым не выставлять на показ изящного молодого человека перед толпою заключенных, которые прогуливаются по внутреннему дворику.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 и было два Люсьена. Люсьен-поэт, совершающий прогулку в середине века подарками и башнями Людовика Святого, и Люсьен, замышляющий самоубийство. В ту минуту, когда господин де Гранвиль отдал все распоряжения своему молодому секретарю, появился начальник консьержерии. Выражение его лица было таково, что генерального прокурора сразу охватило предчувствие несчастья. «Вы видели господина Камюзо?» — спросил он. — Нет, — отвечал начальник тюрьмы. Его протоколист Кокар мне передал, что надо перевести из э, секретной Абата Карлоса и освободить господина Дарюбампре. Но было уже поздно. — Боже мой, что случилось? — Вот пакет э, с письмами для вас, — сказал начальник тюрьмы. В них э, объяснение этого ужасного случая. Надзиратель, бывший во дворе, услышал звон разбитых стекол в пистоле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 Графиня услышала, либо угадала его слова. Но прежде чем господин Гранвиль успел обернуться, а господин Досерези и господин Дебован помешать ей, она стрелой вылетела в дверь, очутилась в торговой галерее и добежала по ней до лестницы, спускающейся на улицу Борильяри. Какой-то адвокат снимал мантию у дверей одной из лавок, столь долгое время загромождавших собою эту галерею.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 Отоприте, отоприте! От этих криков кровь стыла у надзирателей. Прибежал превратник. Отоприте! Я послана генеральным прокурором спасти мертвого. Пока место графиня бежала окольным путем через улицу ери и часовую набережную, господин де Гранвиль и господин де Серези спускались в консьержери внутренними ходами дворца, предугадывая намерения графини. Но как они не торопились!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 с глухим криком, похожим на хрипение. Пять минут спустя карета графа увозила ее в их особняк. Она лежала, вытянувшись на подушках. Граф стоял подле ее на коленях. Граф Бован отправился за врачом, чтобы тот оказал графине первую помощь. Начальник консьержери осматривал наружную решетку калитки и говорил писарю, «Тут все было предусмотрено». Прутья железные, кованые. Ведь они были испробованы. Немало денег на это ухлопали. А пруд оказался сокаленный. Генеральный прокурор, вернувшись к себе в кабинет, был вынужден дать своему секретарю новое распоряжение. К счастью, Массоль еще не пришел. Несколько мгновений спустя, после отъезда господина Гранвиля, поспешившего отправиться к господину Серези,